Композиция Как нам правильно понять композицию грандиозного романа? Ключ можно найти только в распределении времени. Цель и достижение Толстого — единовременное развитие семи основных линий романа. И мы должны исследовать их синхронизацию, чтобы объяснить ту магическую прелесть, которой он завораживает нас.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 Во второй части с той же второй части жизнь Левина в деревне в точности синхронизирована с жизнью Кити в Германии. О его деятельности повествуют шесть глав 12-17. Они обрамлены главами, изображающими жизнь Вронского и Карениных в Санкт-Петербурге. И самое главное в них то, что треугольник Вронский Каренины.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 Но для Левины и Кити стоит весна 1872 года. Они отстают во времени на несколько месяцев. Другой рывок вперед происходит в 12 главах с 18 по 29, в которых изображен знаменитый эпизод скачек, завершающийся признанием Анны в измене. Это август. 1873 года. Осталось три года до конца романа. Затем действие снова поворачивает вспять. Мы возвращаемся к весне 1872 года Кити, находящейся в Германии. Таким образом, в конце второй части мы наблюдаем любопытную картину. Кити и Левин отстают во времени на четырнадцать или пятнадцать месяцев от Вронского и Карениных. Повторим, что пары движутся быстрее, чем одиночки. В третьей части, состоящей из тридцати трех глав, мы ненадолго остаемся с Левиным, потом вместе с ним наносим визит Долли в имении Облонских перед приездом Кити.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 И, наконец, она сдалась. На этот промежуток Левин и Кити отстают от них. Но читатель не может пристально следить за временем в романе. Даже талантливые читатели редко бывают настолько внимательны, поэтому мы заблуждаемся, считая и чувствуя, что эпизоды с участием Вронского и Анны полностью синхронизированы с эпизодами, где участвуют Левин и Кити и разнообразные события этих жизней происходят примерно в одно и то же время. Читатель уверен, что мы передвигаемся в пространстве. Из Германии в Центральную Россию, из деревни в Петербург или в Москву и обратно. Но он вовсе не осознает, что мы движемся и во времени. То забегаем вперед вместе с Воронским и Анной, то возвращаемся назад с Левиным и Кити.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 Устраивает у себя обед в первую неделю января 1874 года, где вновь встречаются Левин и Кити. Ровно через два года после начала романа происходит сцена смелым, как вам подсказывает этот временной указатель. Но для читателей Кити посмотрите на некоторые указания в ее разговоре с Левином за ломберным столом, когда они пишут мелом, почему-то прошел только год. И вот что удивительно, есть разница между физическим временем Анны и духовным временем Левина. К четвертой части, точно в середине книги, все семь судеб опять поставлены в один временной ряд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 И когда мы снова встречаем Левинах сначала в деревне, а затем у постели умирающего брата, главы 14-20, уже наступил май 1874 года. Но Вронский и Анна, втиснутые между этими двумя цепочками глав, опередили их на два месяца и наслаждаются июльским теплом в Риме.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 Вскоре после этого она с Вронским уезжает в его загородное имение, расположенное неподалеку от имений Облонского и Левина. Посмотрите, как семь жизней вновь движутся в одной хронологической последовательности с июня до ноября 1875 года в шестой части, которая состоит из 33 глав.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 сражались с турками. Это происходило в августе 1876 года. Через год Россия вступит в войну с Турцией. Вронский во главе добровольного полка отбывает на фронт. Сергей в том же поезде едет к Левинам, и это обстоятельство связывает нас не только с Вронским, но и с Левином. Последние главы посвящены семейной жизни Левинах в деревне,